Глава 27. Бали. Неделя, проведенная на Бали, оказалась лучшей неделей в моей жизни. Удача начала сопутствовать мне в аэропорту. Ко мне подошел служащий с аккуратным хвостиком и сказал, эконом-класс забронирован, если хотите, я могу пересадить вас с семьей в бизнес. Восемь часов до Бали мы наслаждались полетом в бизнес-классе. Возможно, именно поэтому мой четырехлетний сын даже не пикнул. Я проспала три часа, а остальное время расслаблялась и смотрела фильмы. Удача была с нами и в местном спа. Я ни разу не ходила в подобные заведения. Мне казалось расточительным тратить больше ста долларов на уход за телом, ведь эти деньги можно вложить в обучение сына. Каждый отпуск я кружила вокруг спа-салона и уходила. В этот раз я поняла, что не нужно драматизировать. Мне на помощь придут сигналы обладания. «У меня есть деньги на визит в СПА», подумала я, «и я могу расслабиться раз в год. Ох, да, я прекрасно себя чувствую». Я подняла вверх два пальца. Счастье распространилось по моему телу, разум был спокоен. Я успокоилась, словно уже после визита в СПА. Зеленый свет. Я открыла дверь, работница в традиционном индонезийском костюме поклонилась мне. «Сейчас начинаются счастливые часы, 50 скидка на массаж». На следующий день я лежала на шезлонге и смотрела, как муж с сыном строят замок из песка. Светило солнце, и легкий ветерок играл моими волосами. Волны взбивали пену. Я сделала глоток кокосовой воды. Мое тело завибрировало от радости. Какой чудесный отпуск! Я взяла телефон и начала писать заметку. 1 августа 2016 года. У меня есть деньги, чтобы поехать на Бали и чудесно провести время. Я чувствую, что мне везет. В отпуске удача сопутствует моим начинаниям. Как далеко распространится магия обладания. В этот момент мне пришло письмо из головного офиса. Я была на отдыхе, но почувствовала, что его надо срочно открыть. В компании изменилась политика страхования здоровья. Теперь для работников старше сорока частично покрывается стоимость лечения. Несколько месяцев назад мне исполнилось сорок. Я прочла письмо и свалилась на песок. В следующем месяце на мой счет переведут пять тысяч долларов. Если бы мне не было сорока, я бы не получила ни цента. Эти деньги покроют всю поездку на Бали, да еще останется». Незаметно пришел последний день отдыха. Раньше мой отпуск полнился тревогами, я всегда нервничала и раздражалась. Я думала, что в комнате ужасно пахнет, что надо было забронировать другой отель, что морепродукты стоят кучу денег и надо поискать ресторан подешевле. Но в этот раз все было по-другому. Еда была включена в стоимость, погода стояла отличная, а еще в отеле нам дали номер лучше, чем мы заказывали». При помощи обладания я смаковала эти моменты и таяла от счастья. Тревога и волнение оставили меня, каждый день казался праздником. Я шла к самолету и думала, удача ведет к удаче, обладание изменило мою жизнь. Я наверняка разбогатею, если продолжу жить в потоке. Вскоре я получила письмо от Саюн, она сказала, что вернулась в Корею. Я хотела поделиться с ней своим счастьем и купила ей кофе в подарок, ведь именно он напоминал мне о ней. Оплачивая его, я чувствовала, что тону в неземном комфорте. Ощущение было мощным, возможно, потому что я покупала подарок для гуру. После нашей встречи в Париже прошло два месяца, я поехала к Саюн домой, но атмосфера там была странноватая. Везде стояли дорогие машины и бегали мужчины в костюмах. «Я слышал, гуру опять в Корее, где же она? Наш президент делает перестановки в составе и хочет встретиться с ней. Я жду со вчерашнего дня. Я не знаю, где она. Я показывал ее фото водителям такси и продавцам поблизости, чтобы сузить радиус. Я должен встретиться с ней сегодня. Начальница ждет в машине с самого утра. Я знала, что они ищут Саюн. Последние годы она не консультировала, но они все равно надеялись получить ее совет». Я послала ей сообщение. «Где вы? Тут очень много людей. Вам неудобно встретиться сегодня?» Ответа не было. Я начала беспокоиться. Вдруг она снова исчезла, чтобы избежать встречи со всеми этими людьми. Телефон завибрировал. Я открыла сообщение, стараясь унять дрожь в руках. «Мисс Хон, я ненадолго вышла. У моего дома столпотворение. Давайте встретимся в отеле в районе дворцов». «Ого, меня снова выбрали!» Я уверена, что обладание помогло и в этом.